Глава 60. Признание Орланда, услышав мои слова, Орланда подобрался. Из вальяжного ловеласа он мгновенно превратился в хищника, готового к прыжку. Меня в нем пугает и одновременно раздражает это качество. Восхищает, потому что от Орланда веет мужественностью во всех ипостасях, а раздражает то, что я не могу так быстро перестроиться за его настроением. Только расслабишься и бац. С тобой говорят о важном деле, про которое уже забыла. А потом, наоборот, общаешься с серьезным мужчиной, и вдруг ловишь себя на мысли, что хихикаешь, как дурочка над его фривольными шуточками. Хотя нужно отдать до коньте должное. Еще ни разу он не переступил грань, разделяющую остроумие и пошлость. И Марка с ним дружит: Уж кто-кто, а Ищейка просто так близко к себе никого не подпустит. Что мне нужно сделать? Сколько человек привлечь? Когда? «Оружие по минимуму или полная экипировка?» Не дав рта раскрыть, моментально забросал меня капитан вопросами, перейдя на «вы». «Господин Ищейка в курсе или это ваша, Анна, инициатива?» «Поймите, это тоже важно, если намечается силовая акция». «Вы слишком взволнованы, Орланда, не приняла я делового тона. «Скорее, акция устрашения, демонстрации возможностей». После этого пересказала свой план. Де Конти немного подумал, а потом опять начал улыбаться от уха до уха. «Анна, никогда не думал, что скажу такой шикарной женщине, вы самая страшная особа из всех, кого я встречал. Это не про ангельский облик, а про коварный ум. Обычно все боятся сильных мужчин с оружием, но никто не ждет, что его голову может подвести под петлю такая милейшая особа с яркими выразительными глазами. Конечно, я в деле». Хотя на вашем фоне не буду выглядеть настолько страшно, но часть славы перепадет и мне. Правда, извините, чисто из мужской солидарности предупрежу Марка, чтобы не ссорился со своей женой. Он уже в курсе некоторых черт моего характера, — парировала я. Но если сболтнешь что-то лишнее, то не переживай. Успею застрелиться раньше твоего визита. Как и я, перешел Орландо на привычный дружеский тон. Мы оба рассмеялись, прекратив эти шутливые откровения, и сели детально обговаривать начало сегодняшнего представления. Все прошло по плану. Толпа вонючих мужиков в разной степени опохмелки, как и ожидалось, не вызвала радости у Альфонса морды. Он вначале пытался прогнать их, потом при моем появлении закатил натуральный скандал. Но я быстро сунула под нос подписанный договор. После этого была громко послана. И тут на сцену вышел капитан Орландо с несколькими крепкими стражниками. Для начала деконти хорошо приложил хозяина гостиницы башкой о дубовую дверь, популярно объяснив, что нельзя так грубо разговаривать с женщинами. Потом не менее популярно дал понять, что если гости немедленно не заселятся в оплаченные номера, то многоуважаемый господин Альфонсо будет обвинен в мошенничестве и сам станет гостем. Правда, в менее комфортном номере городской тюрьмы. Деваться хозяину гостиницы было некуда. Зло извинившись передо мной, он запустил бомжей в гостиницу. Ну а мы с Орландо отправились ко мне, чтобы рассказать господину Ищейке о наших маленьких шалостях. Выслушав нас, Марко с трудом сдержался, чтобы не выразиться несколькими крепкими словцами. Лишь наличие Хелен, с которой мой муж уже успел познакомиться, удержало его от этого. «Я должен был поехать с вами», — решительно заявила Ищейка. «Тут я бы поспорил» возразил капитан. «Анне ничего не грозило. А вот моим парням нужно было засветиться перед городской публикой, показать, что стража может не только пьянствовать в кабаках. Ты и твои люди лишь помешали бы нам, привычно оттянув все внимание на себя. Марка, она абсолютно права. Эту корову, как она своеобразно выразилась, доить должна городская стража. Дай нам спокойно заработать авторитет в Барена». «Хорошо», — нехотя согласился муж. «Хотя я все равно зол на ваше самоуправство, но доводы весомые. Мы с тобой, Орландо, союзники, и чем крепче будут наши позиции, тем меньше отребья захочет выступать против такой коалиции. Просто впредь ставь меня в известность заранее, если дело касается Анны». «Вообще-то это наше семейное дело». «Чего?» — вскочил Марко. «Да не кипятись так, дружище!» — с улыбкой успокоил его Орландо. «На твою красавицу я и не думал покушаться. А вот Хелен, она моя будущая жена, хотя еще и не догадывается об этом». «Господин де Конти», — испуганно пролепетала побледневшая девушка. «Это какой-то обычай вашей страны? Я не собираюсь». «Понятно, что не собираетесь», — продолжил улыбаться Орландо. «Просто я, когда вас увидел, сразу понял, что вы станете моей женой». Я абсолютно ничего не знаю о вас, но вы когда-нибудь сталкивались с таким, когда не прошло и минуты, а уже понимая, что этот человек до такой степени твой, что никому его не отдашь?» «Никогда это неприлично», — моментально отреагировала Хелен. «Ничего страшного. Значит, мне всего лишь нужно время, чтобы вы ощутили то, что ощутил я. В конце концов, никто не обещал легкого пути к нашему с вами счастью». «Он сумасшедший?» с надеждой посмотрела на меня гостья. «Мы еще сами не поняли», — честно ответила я. «Иногда кажется вменяемым, а потом вот такое выдаёт». «Скучные вы люди. Хорошие, но ужасно зашоренные», — рассмеялся капитан. «На самом деле каждый человек сразу определяет для себя, когда приходит настоящая любовь. Просто вначале мы сомневаемся». Анализируем свою неуверенность, придумываем различные препятствия, которые потом сами же и преодолеваем. Или наоборот, хотим любви и подгоняем под ее определение наиболее удобного человека, хотя он совсем не твой. Я склоняюсь к варианту о невменяемости. Пробормотал мой муж. Запомни эти слова, Марка, и обязательно придумай с ними тост к нашей Схелен свадьбе. Ну а сейчас? встав и лихо щелкнув каблуками, сказал Орландо. С сожалением должен вас покинуть. Дела городской стражи не смотрят на время. Ни днем, ни ночью. Хелен, не скучайте. Я вас боюсь. Вот видите, уже не равнодушие, а первые эмоции. Но бояться меня не надо. Поверьте, что только ваши искренние чувства приведут нас к алтарю. Мои уже есть. На ночь Дина благородно уступил свою комнату Хелен, отправившись ночевать в казарму. Мы же с Марко долго лежали в объятиях друг друга, вспоминая сегодняшний день. «Как ты съездил на задание?» Первым делом поинтересовалась я службой мужа. «Скучно и мерзко», — нехотя ответил он. Два контрабандиста на и не поделили деньги. Один другого ударил ножом и сбежал в лес посреди ночи. Долго его искали. Лишь под утро нашли в небольшом овраге со свернутой шеей. Оступился в темноте и неудачно упал. Очередная история про жадность и глупость. Люди не хотят ценить жизнь. Ни свою, ни чужую. Меня больше волнует Орланда. Иногда он реально кажется мне сумасшедшим. А это его любовь с первого взгляда. Я в тебя тоже практически сразу влюбилась, призналась я. Словно молнией шарахнула, когда ты злой меня отчитала, а я ни слова в ответ сказать не могла. «Да?» — удивился Марка. У меня было по-другому. Хотя тянуло, вдруг ни с того, ни с сего. Но ведь Хелен это же совсем другое. Для нас, а не для Орланда. Я тоже отношусь с настороженностью к таким скропалительным признаниям, только стоит ли решать за других? Анна спорить не буду. Но с этим новым капитаном приходится держать нос по ветру слишком не похож он на обыкновенного человека. Хотя и приятен, когда узнаешь его поближе. Надеюсь, что твою чужестранку не обидит. Я ему обижу. Любимая. Накрепко прижал меня к себе муж. В этом я нисколько не сомневаюсь. Как же я успел соскучиться. Может, обсудим уже наши чувства, а не чужие проблемы? Тут мне возразить было нечего. Да и нечем. Губы как-то незаметно занялись очень приятным делом. Поцелуем. Как же хорошо, что мы с Марко давно выяснили, что других людей нам не надо. Особенно ночью. С утра же мы услышали под нашими окнами почти натуральный вой собаки Баскервилей. Это припёрся хозяин гостиницы с жалобами на постояльцев. Морда Альфонсу уже не красная, а бледная. Отличный цвет, хорошо оттеняющий свежий фингал под глазом. «Сволочи!» — заорал он, как только мы с мужем появились на пороге. «Я вас померу пущу! У меня убытков на сотни золотых!» «Гостиница разгромлена и провоняла всего за одну ночь!» Резкий удар мужа быстро прервал эту гневную речь. Альфонсо рухнул, как подкошенный, после встречи с кулаком ищейки. Потом очухался и молча поднялся от злости, чуть ли не стирая зубы в порошок. О, и под вторым глазиком теперь фонарь светит. Шикарная симметрия. Товарищи можно переименовать из морды в панду. Еще раз повысишь голос, лишишься головы. Спокойно прокомментировал муж. Повежливее можно? Можно и повежливее. Кто мне убытки оплатит? Постояльцы, едко ответила я. Согласно договору, я тут ни при чем. Да у них не ни медика за душой, и больше ссориться с этими отбросами я не собираюсь. Уже морду набили и пригрозили порнуть ножом в подворотне, если путаться под ногами буду. «Анна, госпожа Ищейка, это подлость с вашей стороны. Вы обещали приличных постояльцев!» «Я обещала таких же, как и ты. Ну а приличие? Считаешь, что обкрадывать чужестранку, домогаться ее, а потом оставить без крыши над головой — это добродетель? Нет, дорогуша. Каков хозяин такие постояльцы сейчас? Еще шесть дней кошмара тебе обеспечены». «Она врет, Я никого...» «Шесть дней!» «Разговор окончен», — перебил морду и «Такой мрази, как ты, иногда полезно оказаться на месте своих жертв». С этими словами мы захлопнули дверь. «Он не успокоится и попытается выгнать постояльцев», — прокомментировал Марк, когда мы остались одни. «Очень надеюсь на это», — улыбнулась я. «Капитан Орландо и его люди следят за обстановкой около гостиницы «Приветливый хозяин».